Варшев растерянность, он колеблется подать сигнал к лакерам. Мост Магомета не был уже той ниточкой, на которой в этот момент повис Антони между успехами и провалом. Успех перевесил. Мощный вопль, усиленный бешеными аплодисментами, обрушился, как водопад. Вопили и аплодировали в течение пяти минут. Александр бежит поздравлять актеров, но не находит их. В какой-то момент мне показалось, что захваченные нерцы из спектакля, они снова играют со слов, Антонин обрасывает платок ей на уста и увлекает ее в спальню, и что пьеса продолжается. Они все в своих грим-уборных. Александр выражает свое восхищение бокажу через закрытую дверь. Открывая дверь Мари, она как раз переодевается и вся сияет, уже почувствовал близкий триумф. Мари прогоняет Александра, послав ему тройной поцелуй в губы. Он боится четвертого акта и уходит вместе с Биксио на улицу, где нервно ходит большими шагами, стараясь забыть о тексте и взрывах смеха. Друзья дошли до Бастилии, когда они вернулись в театре, бешено аплодировали. «Пять франков!» — крикнул я машинистом если занавес поднимется до того, как смолкнут аплодисменты. Машинисты получают свои чаевые, пятый акт идет крещенда. При развязке на знаменитой фразе «Она мне сопротивлялась, и я ее убил» крики страха, ужаса, горестные возгласы в зале, нескончаемые овации, автора вызывают неистово. Александр идет поздравить Марии Бокажа. Но дорога перекрыта. Целая толпа молодых людей моего возраста, мне было тогда 28 лет, бледная, растерянная, задыхающиеся устремилась ко мне. Меня тянули направо, меня тянули налево. Меня целовали. На мне был зеленый фраг, застегнутый на все пуговицы. Так фалды разорвали на кусочки. Как в тумане он видит призрачный красный силуэт, и у него возникает растроганное чувство той, чье реальное незаконно дитя оказалось нежизнеспособным. Выдуманный же бастард, которого он произвел на свет, благодаря ей, только что, подобно Гераклу в колыбели, обнаружил свою мощную жизненную силу, Увлекаемый человеческим потоком и до того момента, когда нужно будет проститься с этим произведением, как с книжкой, которую закрываешь навсегда, Александр улыбается Мегере Мелании. Во время спектакля ужасная ирине превратилась в благожелательную Эвмениду. Профессия Мегера. «Новатор» 1831-1837. Постепенно я начал осознавать, что занятия театром не то, чтобы не слишком полно меня удовлетворяли, но удовлетворялись слишком однообразно. Триумфальная карьера Антони продолжалось на протяжении 131 представления в Париже, прежде чем спектакль отправился на гастроль. Сыгранная 30 мая пародия в театре Варьете под названием «Ублюдок» или «Несчастье не иметь ни отца, ни матери, жизнь человеческой в пяти частях» довершает успех. Однако весьма известный с этого момента Александр, в который узнавал себе целое поколение, вынужден печатать свою пьесу за собственный счет. Очевидно, издательские кризисы имеют свою цикличность. дабы снизить монотонность удовлетворения, Александр в ближайшие шесть лет проявит себя мастером новеллы, плодовитым вульгаризатором истории опасным драматическим хроникером, продолжая при этом неустанно писать пьесы для заработка, чаще всего в соавторстве, не без того, чтобы попутно не внедрить в театр политику,